вот сейчас он решает ее судьбу ей мучительно больно, сердце обливается кровью но на этот раз решение ее твердо хочет того лестер или нет она не допустит чтобы он пошел на такую жертву она должна от него уйти если он сам не уйдет от нее не для чего ей оставаться. Ответ может быть только один. Но неужели он не найдет для нее ласкового слова? — Не думаешь ли ты, что пора действовать? — продолжала Дженни все еще, надеясь, что он вспомнит о ней. Ведь осталось совсем мало времени. Она машинально передвигала вперед Взад, лежавшую на столе книгу, с одной мыслью, лишь бы сохранить внешнее спокойствие. Что ей еще сказать? Что сделать? Гневные вспышки Лестера всегда страшили ее. Но ведь сейчас ему не так трудно уйти. У него есть миссис Джеральд. Только бы он захотел, а он должен захотеть. Ведь состояние для него куда важнее, чем Дженни. Это не твоя забота, — упрямо сказал Лестер, все еще с недаймой злобой на брата, сестеру Брайна. Времени хватит, я пока ничего не решил. Нет, какая наглость! Я, впрочем, я не желаю больше говорить об этом. Обед готов? Помня лишь о своем оскорбленном самолюбии, Лестер даже не давал себе труда говорить вежливо. Он совсем забыл о Дженни. О ее чувствах. Он ненавидел Роберта и с радостью свернул бы шею Найту, Китли и О'Брайну, порознили всем вместе. Тема, разумеется, не была исчерпана. Но снова возникла уже за обедом. Дженни немного успокоилась и собралась с мыслями. Она не могла говорить свободно в присутствии Весты и жаннет но все же сделала... «Новую попытку. Я бы могла снять небольшой коттедж?» — сказала она тихо, в надежде, что он успел остыть. «Здесь я не хочу оставаться. Что мне делать одной в таком большущем доме?» «Пожалуйста, прекрати этот разговор!» — резко перебил ее Лестер. «Я не в настроении его поддерживать. Я вовсе еще не решил, что так будет». Я еще ничего не решил! Он упорствовал, затаив обиду на Убрайна, и Дженни, наконец, отступилась. Веста, привыкшая видеть отчима приветливым и учтивым с удивлением, смотрела на его мрачно сдвинутые брови. У Дженни уже создалось впечатление, что при желании она могла бы удержать его. Отчинюшон колебался Но она этого не желала. Это было бы нехорошо по отношению к Лестеру, да и по отношению к себе самой. Это было бы нехорошо, жестоко, непорядочно. И на следующий день она продолжала его уговаривать. — Так нужно, Лестер, уверяю тебя. Я не буду больше тебе приставать, но так нужно. Ничего другого я тебе не позволю сделать. Этот спор возобновлялся теперь каждый день, то в спальне, то в библиотеке, то за завтраком, хотя не всегда он выражался в словах. Дженни не скрывала своей тревоги, она была убеждена, что Лестера нужно заставить действовать. Когда он стал к ней внимательней, И ласковей это убеждение укрепилось еще больше. Она не знала, что нужно делать, но тоскливо поглядывала на него, стараясь помочь ему принять решение. Она уверяла себя, что будет счастлива, будет счастлива мыслью о его счастье, когда они наконец расстанутся. Он хороший человек, ему дано все, кроме, может быть, дара любви. Он не любит ее по-настоящему. Вероятно, не может после всего, что было, хотя она и любит его глубоко. А на него повлияло ожесточенное сопротивление его семьи. Это она тоже поняла. Теперь ей было ясно, что, несмотря на свой светлый ум, он не может вырваться из заколдованного круга. Он слишком порядочный человек, чтобы грубо разрубить узел и бросить ее, слишком деликатный, чтобы откровенно заботиться о своих интересах, да и о ее будущем, но это его долг. — Решай, Лестер, — твердила она снова и снова. — Отпусти меня. Почему ты сомневаешься? Мне будет... «Хорошо. Может быть, после, когда все устроится, ты захочешь ко мне вернуться. Ну, вернешься. Я буду тебя ждать». «Я еще не пришел ни к какому дешению. Был его неизменный ответ. Я вовсе не уверен, что хочу с тобой расстаться. Мое наследство, конечно, интересует меня, но деньги — это еще не все». Если нужно, я могу прожить на десять тысяч в год. Мне это не впервой. Да, но сейчас у тебя такое видное положение в обществе, — возражала она, — сейчас об этом и думать нечего. Ты вспомни, во сколько тебе обходится один этот дом, а тут полтора миллиона долларов но я просто не допущу, чтобы ты их лишился. Я лучше сама от тебя уеду. — А куда бы ты делась, если бы до этого дошло? — спросил он с любопытством. — О, я нашла бы какое-нибудь местечко. Помнишь Сэндвуд, такой маленький городок, не доезжая к Эйнаши? Я часто думала, что там было бы очень приятно жить. Мне тяжело думать об этом не выдержал он наконец это это так несправедливо все все было против нас наверное я должен был сразу на тебе жениться напрасно я этого не сделал жени чуть не разрыдалась, но промолчала все равно я постараюсь чтобы это не был конец — сказал он напоследок. Он думал, что, может быть, все и обойдется. Нужно получить деньги, а потом... Однако всякие сделки с совестью и уловки были ему глубоко противны. Они наконец договорились, что в последних числах февраля Дженни съездит в Сэндвуд и попробует что-нибудь там себе присмотреть. Лестер сказал ей, чтобы она не стеснялась расходами, у нее будет все, что ей нужно, и сам он будет приезжать к ней в гости. Про себя он решил, что кое-кто жестоко поплатится за доставленные ему тяжелые минуты. Он вызовет к себе этого О'Брайна и крупно поговорит с ним. нужно же отвести душу, пусть узнает, что о нем думают. И все это время в глубине его сознания жила миссис Джеральд, обольстительная, утонченная, совершенная во всех отношениях. Он старался не думать о ней, но не мог отогнать от себя ее образ, и все чаще у него мелькала мысль Почему бы и нет? К началу февраля решение его было принято.